Глава 6. Мастерская армейских артефакторов находилась в противоположном здании, так что Вальтеру вместе с провожающим пришлось идти по внутреннему двору казарм. Как оказалось, во дворе проводились физкультурные занятия. Пока Вальтер шел мимо него к турникам и брусьям, проследовали четверо солдат со своим командиром в главе. «Делай, как я!» – остановившись перед первым снарядом, зычно скомандовал командир звезды что был не старше самого Вальтера и, ловко подпрыгнув, сделал десять подъемов с переворотом. Дальше шел крутящийся тренажер с подвешенным к нему на веревках мешочками. Уворачиваться от них было непросто. Это и продемонстрировал один из солдат, кулем свалившись после прилетевшего удара в голову. «Как был мешком с картошкой, так и остался!» – проворчал его командир, усатый мужик со взглядом бывалого воина. «Вставай, лежебок!» «Твари, пока ты чухаешься ждать не будут!» Почти к каждому тренажеру стоял отряд, а к некоторым даже была очередь из двух-трех звезд. Отдельно шла полоса препятствий, но рассмотреть ее Вальтеру уже не удалось, так как провожатый вел его по краю двора, а полоса была на противоположной стороне, до которой было метров сто пятьдесят. Вроде немного, но детали различить без бинокля уже не удастся. Вторая, увиденная им казарма, на первый взгляд, внутри не отличалась от первой. Такой же дежурный на входе и широкий холл с лестницами по сторонам. Разница была в том, что было в помещениях. На этот раз мага не повели на второй этаж, а сразу свернули налево и, пропустив пару дверей, постучались в третью справа с табличкой «Мастерская». «Кого там черт принес?» Место приветствия раздалось из-за двери. Искусник Зардин, к вам стажер из полиции. Ответственный по штабу лейди приказал оказывать ему содействие. Терпеливо ответил солдат. Так пусть заходят. Что вы там нет? Толкнув дверь, провожатый щелк своим миссию выполненной и стараясь не показаться на глазах хозяина мастерской, быстро удалился. Когда зашел внутрь, первое, что бросилось вальтеру в глаза, а точнее в нос, запах, острый запах крови, немного тухлятины и чеснока. В большом кабинете метров 10 в длину все выглядело довольно прилично. Рабочие столы вдоль левой стены с рунами стазиса и частями тел тварей, верстак для работы с деревом, как у какого-нибудь мастера. Напротив них морозильники справа вдоль стены и сложнейшая вязь рун на полу возле них. Зачем они нужны, Вальтер мог только догадываться. Хозяин кабинета нашелся возле одного из столов слева. «Чего застыл?» — буркнул седой старик, не очень-то и похожий на мага-артефактора. Встретив Вальтера его на улице, подумал бы, что перед ним простолюдин мастер. Рабочий фартук, склоченные давно немытая шевелюра, на лице выражение «Вы все дерьмо!» «Вон возле верстака стул стоит! Туда шагай и прижми свой зад! Как освобожусь, поговорим!» Вальтеру много чего захотелось сказать в ответ. Да еще и человеку, что так похож внешне на нелюбимых мастеров, но привычка контролировать свои слова взяла свое. Пройдя в указанное место, Вальтер сел и присмотрелся к работе артефактора. Старик в этот момент просто и буднично разделывал ногу какого-то копытного существа. Отделив кожу, он бросил ее на край стола, и вокруг той возник купол стазиса. Дальше пошло мясо. Его искусник без затей срезал ломтями и складывал в пакет. Очистив от мяса кости, старик придирчиво осмотрел свою работу и взял закрепленный под столом скребок. Им он счистил остатки мяса так, что на костях не осталось ничего. Довольно крякнув, искусник положил их рядом с кожей. Прошло совсем немного времени, и вот на столе застыли уже два магически замороженных кокона. «Это сколько же сюда магии вбухано?» поразился Вальтер. Вот так легко активировать стазисные пентаграммы. До моего резерва только на три таких хватит. А ведь я еще не самым слабым магом считаюсь. Неужто где-то магический поток нашли и подвели? Старик же завершил работу и, подхватив инструменты и пакет с мясом, пошел к выходу. — Эй, разгильдяи! — недовольный крик Зардина пронзил коридор казармы. «Да, господин искусник!» – раздался услужливый молоденький голос какого-то солдатика из-за двери. Со своего места Вальтер его не видел. «На, отнеси на кухню. Передай, что это мясо стукача. Будет исполнено. Инструменты, им отдай, чтоб помыли и через полчаса принесли». Разобравшись с делами, сварливый старик вернулся в мастерскую и встал напротив Вальтера. «Чего глазами лупаешь? Может, уступишь место старшему?» Резко поднявшись с предложенного стула, Вальтер сделал шаг в сторону. «Ох, устал я что-то», — пробормотал артефактор, — «поудобнее устраивайся». «Ну, теперь давай, представляйся и говори, по какому делу пришел. Полчаса у тебя есть, потом я уже снова силами соберусь, и не до тебя будет». «Вальтер Марк, стажер-исследователь отбора». «Марок», стажер Марк, перебил парня Зардин, — От чего тот не выдержал и поморщился. «А основатель Марк, кем тебе приходится?» «Дед!» — насторожил Сумак. И дай бог у этого вредного старика какие-то претензии есть к его деду. Выгонит ведь и не посмотрит на распоряжение леди. За то короткое время, что Вальтер наблюдал за ним, у него сложилось вполне определенное впечатление об отсутствии авторитетов у искусника. «Как он там? Жив еще?» А то после той охоты, что на него устроили, я его и не видел». «Какой охоты?» – неподдельно удивился Вальтер. Ни о чем подобном дед ему не говорил. «Ты не знаешь?» – скинул Бройю Зардин. «Ты точно, Марк? Или у вас в роду свою историю не чтят?» «Точно, чтят», – ответив на оба вопроса, нахмурился Вальтер. «Дед жив и сейчас живет на острове магии в родовом имении. Я его только до войны и видел. И все же, что за охота?» Хм. Пожевал губами скушней. Ты знаешь хоть, с кем твой дед провел ритуал единения, чтобы рот основать? Ледяной элементаль. Отец рассказывал, что дед повезло, вся звезда полегла и половина той, что пришла на помощь. Дед фактически на сам пожертвую не пошел. Если бы ритуал не удался, то элементаль все равно бы ослаб достаточно, чтобы его добить смогли. Это. Так. А почему сам дед не рассказал, если говорит, что он жив? Не любит он ту историю и не говорит, почему, поморщился Вальтер. Как был с непомерно раздутой гордостью, так с ней и остался. Усмехнулся Зардин. Тогда понимаю, от чего ты об охоте ничего не знаешь. Видно, Марк не захотел рассказывать, как ему пришлось фактически подарить первый родовой артефакт санташисту. Первый родовой артефакт? О таком Вальтер только слышал. Так называют артефакты, созданные из останков тварей с которыми провели единение. Подобные артефакты только в руках рода работают на сто процентов и могут выдать неожиданный результат. Расскажите, невольно вырвалось у него, а сердце тревожно забилось. «Почему деду пришлось отдать такое сокровище? Почему, в принципе, на него открыли охоту? Отнять первый родовой артефакт считается дурным тоном, да и зачем, если получишь только половину, это максимум его возможностей?» Сейчас Вальтер готов был простить старику его сварливость и внешность, характерную для мастеров, лишь бы он приоткрыл тайну, напрямую относящуюся к его роду. «Хорошо, там и говорит, то особ не о чем. Я тогда еще молодым мастером был. Это сейчас нас называют искусниками. А все из за этих тварей, эта жалкая пародина настоящих мастеров, отняла наше имя». Зло потряс кулаком в пространство Зардин. «Мастера». Как будто выплюнул он. «Истинные мастера, артефакторики — это такие, как я, или мой учитель, или другие маги, а не это...» Старик в сердцах все-таки сплюнул. «Кустари, уф!» У Вальтера от этих слов даже на душе потеплело. «Значит, перед ним такой же ненавистник мастеров, как и он сам. Здорово!» «Так вот...» «Я тогда только-только звание мастер артефактор взял...» Ну и когда Марк добыл лёд, он именно ко мне пошёл. чтобы значит, я ему родовой артефакт сделал. Денег у него не было, но я и бесплатно согласился всё выполнить. Как же, первый созданный мной артефакт статуси мастера, и сразу родовой. Символично. Тем более материал, никакой какой-нибудь там простой стукач. Кивнул он на стол со шкурой и костями. А элементаль... Короче, сделал я ему ледяной пистоль. Хорошим получился. Одно из немногих моих творений, чем я горжусь. За одно попадание насквозь промораживал все, что угодно. Будь то человек, защитный барьер или заклинание атаки, тот пистоль не только высший ранг получил, но и собственное имя без времени. За то, что у всего, чего его выстрел коснется, будет время останавливаться. Зардин тяжело вздохнул. Естественно, для только что получившего дар мага такая игрушка была тяжела. Не удержать их был марку, прямо отнять нельзя, другие охотчи тут же с грязью смешают такого наглеца, и никакая древность рода и связь не помогут. А вот заставить владельца самого отдать, именно это в конечном итоге с твоим дедом и произошло. И кто его заставил? Глух спросил Вальтер. Скулы парни играли от забурлившей ненависти к подлецам, обокравшим его рот. «Эх, малец!» — засмеялся Зардин. «Они сейчас твоему роду не по зубам!» «То!» — сдерживая свою ярость, повторил вопрос Вальтер. «Юность, юность!» — покачал головой старик. «Что, сразу от меня мстить побежишь?» Едко смотрясь под лобби, спросил искусник, чем сбил настрой Вальтер. «Нет, нет, но я знать обязан!» Уже более спокойно продолжил Мак. «Обязан он», — проворчал старый артефактор. Абсолют это!» Увидев сжавшуюся от бессилия челюсть парня, он усмехнулся. «Я ж говорю, слабы вы для них!» «Но вот еще одна причина есть, чтобы стать магистром», — отметил про себя Вальтер. «Спасибо за информацию», — как можно глубже засунув свои эмоции, поблагодарил он. «А теперь давайте все же перейдем к тому делу, по которому я пришел». «Да говори, а то я и не знаю еще, что ты забыл у меня», – ехидно посмеялся Зардин. «Мы расследуем убийство. По нашим данным, оно было совершено магическим артефактом, созданным из Скорпиона Мимика». «И какова сила артефакта?» – заинтересовался Зардин. Труп почти полностью разложился за пять часов. При первом выстреле была сбита защита артефакт второго ранга. Во время обоих выстрелов наблюдалась ударная волна. После второго она разбила ближайшее стекла в доме. От места удара до окон был метр два-три. Хм, задумался искусник, начав теребить свои волосы. Если он всегда теребит свою шевелюру, когда думает, то понятно, от чего она такая взлохмаченная, подумал Вальтер. Нет, на моей памяти скорпионов такой силы не было. Это я тебе точно говорю. Так что ищи в архивах по добыче. Через пять минут ответил Зардин. Сразу скажу, последние пятьдесят лет можешь смело откидывать, там ты точно ничего не найдешь. Только если раньше. Что ж, спасибо, слегка разочарованно ответил Вальтер. Ему все же придется корпеть над старыми книгами складского учета. Ладно, парень, уж не так сварлил, как вначале отозвался искусник. Передавай привет деду, скажи, Зардин помнит свой первый артефакт, мастер и жалеет, что он в чужих руках. Я передам коротко ответил Вальтер, и уже в дверях обернулся к старику. «Не подскажете, где я могу найти нужные архивы?» Уже второй час Вальтер сидел в архиве и листал журнал учета добычи магических ингредиентов. Он решил прислушаться к словам Зардины и потребовал журналы 50-летней давности и еще более ранней. Но даже так пришлось пролистать уже почти тридцатилетний срок и никакого результата. Неужели придется открывать архивы лишних достижений? Ведь империя существует уже более пятисот лет, ее армия тоже, хотя столь древние архивы вряд ли существуют. И что же, старик соврал, а мог ведь и просто забыть? Когда Вальтер впервые открыл журналы, его взгляду предстало несколько колонок: дата, ответственный по штабу дежурный склада, тип ингредиента. Его краткая характеристика – кто добыл и куда останки тварей потом были переданы. Естественно, что главный столбец для мага был четвертым по счету, если в самом начале он еще обращал внимание на интересные названия неизвестных ему существ и их описания, а также кто ими заинтересовался. Очень много ингредиентов шло в алхимические лавки и больницы для простолюдинов, а не только в мастерскую армии то после получаса поисков главной его задачей было не пропустить нужное название твари из-за периодически неразборчивого почерка очередного дежурного по складу. Материала на самом деле было много. Новые останки поступали на склад примерно раз в неделю, с возвращающимися на отдых частями армии. и Их добычи не была маленькой. Но именно останки Скорпиона Мимика встретились у Вальтера всего 80 раз за 30 лет. Это очень мало. Как же маг проклинал своего соперника, что так его подставил. Уж лучше бы он сам копался здесь. Его ж зацепка. В очередной раз, перелистнув страницу, Вальтер заскользил взглядом по пожелтевшему от времени пергаменту. Зеленый прыгун, еще один, еще, перья Орлана, крошево земляного элементаля. Опять зеленый прыгун, видимо, на стае нарвались. Зубастый пушистик, скорпион, мимик. Еще один прыгун. Стоп. Ну-ка, мне не показалось. Вернувшись строчкой выше, Вальтер убедился, что нашел восемьдесят е упоминание нужной ему твари. Не особо надеясь на то, что это нужная информация, он, чтобы взбодриться, зачитал описание останков твари вслух. Хвост и жвала взрослого скорпиона мимика. Коэффициент магической насыщенности 8 из 10. Особенности. В хвосте имеется ядовитая железа с эффектом разложения жертвы. Скорость разложения 16 килограммов в час. На этом Вальтер остановился. Все другие скорпионы были гораздо слабее, кроме одного. Но у того скорость разложения была 20 килограммов в час. При счете примерно на 80-килограммового лубаста ни один из предыдущих скорпионов не подходил по времени разложения тела. Кроме того, что он нашел только что. Так-так-так. Полностью скинул с себя накатившую скуку и сонливость Мак. Останки добыты Юргистом Гроллом, дедом Юджина. Хорошо. А переданы? взгляд перешел на соседнюю колонку. В армейскую мастерскую для изготовления боевого артефакта. Есть! Нашел! Запомнив точную дату, Вальтер выскочил за дверь, по дороге чуть не сбив с ног офицера, что выдавал ему архивные журналы. Резким порывистым шагом, еле сдерживаясь от бега, Он шел снова к старому артефактору. Уж кто, как не он, сможет точно сказать, где находится отчетность мастерской по изготовленным артефактам. У складского начальства их не было. Сделав три коротких стука, Вальтер без разрешения открыл дверь в мастерскую. Старик стоял уже за соседним столом и снова разделывал какую-то добытую живность. — Снова приперся. Мешаешь? — как от надоедливой мухи отмахнулся он. «Скажите, у вас есть журнал учета созданных артефактов?» Я обратил внимание Вальтер на реакцию искусника. «Что, неужели что-то нашел?» Удивился тот, даже на секунду нож отложив. Вы же ты. Но мне все равно надо дело закончить, а журнал у меня в верстаке лежит. И без меня ты его не получишь. Мне нужен архивный, что 80 лет назад велся», отрицательно мотнул головой маг. «И архивный там же, все, не отвлекай». Поняв, что вредный старик ничем не поможет, пока не доделает дело, Вальтер снова прошел к верстаку и сел на так и стоявший около него стул искусника. Желание побыстрее разделаться с этим поиском буквально толкало его к движению. Ему еле удавалось спокойно сидеть и не дергаться. Только пальцы правой руки выбивали чечетку на коленке. «Ну, давай посмотрим, что ты там нашел». Минут через семь подошел к верстаку Зардин, и выдвинул из него ящик, предварительно влив свою энергию в руну в замок. «Какое число, говоришь, тебе нужно?» Назвав требуемое, Вальтер с возрастающим нетерпением смотрел на руки Зордина. Тот неторопливо раскрыл старый журнал и принялся листать его. Пролистнув почти половину, он к радости парня наконец остановился и зачитал строчку. Числа со склада поступили останки скорпиона, мимика для создания боевого артефакта второго ранга. исполнитель, мастер артефактора, скил, заказчик. Сердце Вальтера казалось пропустило удар. Сейчас он будет на шаг ближе к раскрытию дела, а значит и к постоянной стажировке у отбора. Йоргис гроал. Доволен?